Слившиеся в одно лицо Пахомыч и Лоцман смотрели на нас с превеликим изумлением. Тут наше лицо достало зеркало, не помню уж из моего или капитанского кармана, и стало себя разглядывать. Ничего вообще-то, вполне терпимо. Я ожидал худшего. Правда, при всей моей любви к капитану меня неожиданно покоробили его усы в сочетании с моими прекрасными глазами, но так в целом неплохо. И ещё появилось странное ощущение, что мы хоть и слились в одно лицо, но всё-таки в нём присутствовал и какой-то бывший я. «Перестань вертеться и нервничать», — сказала наше лицо бывшему мне. «Слился так слился, и нечего валять дурака. Бывшее твое лицо уже никого не интересует, гуляй». Некоторое время наше лицо с капитаном и ихнее лицо, Кацмана и Старпома, бесцельно бродили под соснами. Потом их лицо разложило для чего-то костёр из сосновых шишек. Это нашему лицу не понравилось, и оно стало затаптывать костёр четырьмя ногами. Их лицо разозлилось и ударило в наше четырьмя кулаками. Наше в ответ дало им в глаз. Так мы топтались в дыму и пепле шишечного костра. «Это всё бывало не раз», — сказал, наконец, наше лицо ихнему. «Слившиеся в одно лицо любят наносить взаимные удары» но в нашем лице есть признаки капитана, поэтому слушай нашу команду немедленно в шлюпку. Старпомолоцман, или, так сказать, похомнейший кацман, то есть ихнее лицо, неожиданно подчинилась и направилась к шлюпке. За ним двинулось и наше лицо. В шлюпке мы сумбурно хватались за какие-то весла, что-то гребли. Неожиданно нашему лицу пришла в голову важная мысль. Слившаяся... «Надо разлить», — сказала наше лицо, а ихняя заулыбалась и достала из-под банки спиртовую бутыль. Пианино. Лица разлили по одной. Выпили. Потом наша выпила, а ихняя пропустила. Тогда наша тяпнула, а ихняя как-то дико чохнулось стаканами. И тут явление произошло. Неожиданное. Все мы, бывшие четверо, внезапно стали неудержимо сливаться в одно общее лицо на четверых. Как оно выглядело со стороны, я не видел, но соображал, что получается нечто мутное и большое, в общем, четверное, эдакая кварта с ушами во все стороны. И тут бывший я, который еще теплился в тайниках общего лица, понял, что плавание кончилось, и мы никогда не доберемся до Лавра Георгиевича. Течение отнесет нас от фрегата, от острова и от самих себя. В кварте нашей рыхлой и обширной что-то захрипело, закашляло, как сквозь вату пробился голос бывшего сэра Суера выэра «Приказываю закусить! Немедленно закусить!» «Мне сало, сало!» — запищал где-то в молочной мгле бывший лоцман-кацман. «Огурчика малосоленького!» Жалобно провыл Нордвест Старпома. Солёная вода ахнула в четверное наше лицо, и разница во вкусе к закуске сделала своё дело. С одной стороны послышался хруст огурца, зашмякало сало, бывший я предпочёл крабные палочки под майонезом, а суер — сухофрукты. Закусывающие лица потихонечку расползлись в стороны, как медузы зазевали и, чихнув, обрели прежние границы. Протерев глаза, я понял, что мы не так уж далеко отплыли в открытый океан. Совсем рядом с нами покачивался на волнах остров слияния в одно лицо и твёрдо, как скала, стоял в океане лавр. Когда мы подплыли к лавру, все признаки наших слияний прошли без следа, и матросы ничего не заметили. Они только болтали, что у капитана флюс, а это были следы моего нордического подбородка. Странное последствие мучило меня несколько лет. Мне всё снилось, что я Арагва.